Эпилог. Мариш, какой торт лучше порежем? Тот, который ты привезла, или папин? Мама вопросительно смотрит на меня, кивая на две стоящие перед ней коробки. Давай тот, который привезла я. Его до завтра нужно съесть. Сегодня мне исполняется 22, и эту дату мы по традиции отмечаем у родителей, с небольшой разницей в том, что гостей за столом больше, чем обычно. собственный день рождения, веский повод, чтобы прийти на него со своим мужчиной. И сегодня я впервые за год привела Дениса в родительский дом. Во дворе папа делает шашлыки с Данилом, который пришёл один, потому что в очередной раз расстался со своей девушкой. Маргарита сидит в гостиной с Ярославом, за которого 2 месяца назад вышла замуж. На её свадьбе я присутствовала одна, по нашему общему с Денисом решению, хотя никто из моих родственников на этом не настаивал. Факт всё ещё прямо остаётся фактом. У меня отношения с бывшим женихом сестры. Дочь, может, тебе немного вина можно? интересуется папа, поднимая вверх бутылку с вином. Марго слегка морщит нос и отрицательно мотает головой. Лучше апельсинового сока, пап. о своей беременности Маргарита объявила на следующий день после свадьбы и немало удивила родителей, сказав, что зачатие было не случайностью, а их с Ярославом осознанным стремлением. Меньше чем через 5 месяцев моя сестра станет мамой, а я тётей. Не скучаешь? Я трогаю руку Дениса под столом и сплетаю наши пальцы. Он улыбается. У меня есть торт и ты. С чего мне скучать? Мы отметим мой день рождения так, как ты захочешь, уже завтра. Ты рассказала родителям. Я мотаю головой. Нет, пусть это станет для них сюрпризом. Завтра мы с Денисом улетаем на Барбадос, где пройдёт наша церемония бракосочетания на двоих. Он сделал мне предложение почти сразу, как я к нему переехала, сказав, что мы поженимся именно так, как захочется мне. Наверное, спроси меня кто-то пару лет назад, какой я вижу свою свадьбу, я бы не задумываясь описала заполненный банкетный зал с друзьями, родителями, пышным свадебным платьем и танцем отца с дочерью. Но жизнь меняет наши мечты и представления и со временем заставляет понять, что ты имеешь право проживать её сам и так, как хочется именно тебе. У моих родителей уже был один переполненный банкетный зал с ловлей букета и тостами. Идеальная свадьба моей любимой старшей сестры. А свою неидеальную, совершенною церемонию я эгоистично хочу спрятать от всех и разделить лишь с ним, с человеком, в которого влюбилась ещё до того, как увидела, и с которым мне ни при каких обстоятельствах не суждено было быть вместе. но мы с ним вместе благодаря силе любви не только благодаря любви между мужчиной и женщиной, но и благодаря любви родителей к дочери сестры к сестре